При виде мертвеца Минха резко встал. «Сыра! Кто его так?» Он обернулся к Томасу. «С тобой что-то было? Не задело? Это ты стрелял?» Томас ни с того ни с сего чуть не рассмеялся. «Ага, я вынул из кармана автомат и изрешетил чувака». Минха явно не оценил сарказма. Он хотел уже что-то сказать, но Бренда его опередила. «Кто стрелял?» Томас ткнул пальцем в небо. Прилетела коп-машина и принялась палить. Потом у нее в боку открылась панель с экраном, а на экране крысун пытался убедить меня вернуться к пороку. «Чувак!» — произнес Минха. «Ты же не...» «Да выслушайте меня!» — вскричал Томас. «Я бы и не подумал к ним возвращаться, но они так сильно нуждаются во мне. Это можно использовать!» «Беспокоиться надо о Ньюте! Идем к Бергу, проведаем его!» Дженсен сказал, что Ньют слишком быстро поддается вспышке. «Ну, прямо так и сказал!» «Ну да!» Томас уже жалел, что наорал на Минха. «Я ему верю! Ты же видел, как Ньют ведет себя в последнее время!» Минха взглянул на друга глазами полными боли. «Верно!» Он ведь знает Ньюта на два года дольше, чем Томас, и привязался к нему сильнее. В общем, надо его проведать, — повторил Томас, — помочь как-нибудь. Минха, кивнув, отвернулся, а Томас вдруг испытал сильное искушение прочесть записку Ньюта. — Нет, нет, не время. Момент не пришел. — Уже поздно, — сказала Бренда. Если днем власти кое-как справляются с ситуацией, то на ночь просто отгораживаются от внешнего мира, ворота города запирают. Только сейчас Томас заметил, что на улице темнеет, небо приобрело оранжевый оттенок. Хорхе, хранивший до того молчание, произнес, «Следует приготовиться к проблемам посерьезнее. Что-то странное творится, мучачус». «В каком смысле?» — спросил Томас. — Люди словно испарились с улиц, попадаются одни подозрительные типы. — Просто народ перепугался из-за инцидента в кофейне, — напомнила Бренда. Хорхе пожал плечами. — Не знаю, не знаю. У меня от этого города мороз по коже, Хармана. Он словно живой и готовит нам мерзкий сюрприз. По спине у Томаса пробежали мурашки. Мыслями он вернулся к Ньюту. «Если поторопимся, успеем к закрытию ворот, можно выбраться иным путем». «Попытка не пытка?» — ответила Бренда. «Хорошо бы такси поймать, ворота на другом конце города. Тогда вперед!» Они побежали вниз по улице. Заметив мрачное выражение на лице Минхо, Томас от души понадеялся, что друг не психанет в самый неподходящий момент. Глава 33. За целый час им не встретилось ни одной машины, не говоря уже о такси. Попадались редкие прохожие, да оглашали вечерние улицы жутковатым гулом коп-машины. Время от времени издалека доносились звуки, которые напоминали томасу о жаровне: Чересчур громкие голоса, крики, нездоровый смех, и чем больше сгущалась над городом тьма, Тем менее храбрым чувствовал себя Томас. Наконец Бренда остановилась. «Надо переждать до утра. Транспорт не достать, а идти слишком далеко. Завтра продолжим путь с новыми силами». Не хотелось признавать, однако Бренда высказала здравую мысль. «Должен быть способ выбраться из города», возразил минху Хорхе положил руку ему на плечо. «Бесполезно, Хармано». «До аэродрома миль десять. Нас по дороге могут ограбить, подстрелить или просто до смерти отдубасить. Брэнда права, сейчас лучше отдохнуть. Ньюту поможем завтра». Казалось, Минха готов рубить упрямца, но нет, согласился. Хорха его убедил. «Беглецы в огромном городе и совершенно в нем не ориентируются. Далеко до нашего мотеля». — спросил Томас. — Хоть бы Ньют протянул еще ночь один. — Несколько кварталов, — ответил Хорхе, указав налево, и повел остальных за собой. До мотеля оставалось пройти всего ничего, когда Хорхе вдруг остановился. Прижав палец к губам, другую руку он поднял в предупреждающем жесте. От чувства опасности защекотало нервы. «В чем дело?» — шепнул Минху. Хорхе медленно огляделся по сторонам. Томас тоже обвел глазами окрестности, гадая, что встревожило старшего товарища. Темноту нарушал свет редких фонарей, и Томас видел вокруг мир, сотканный из жутких теней. И за каждой из них притаилось нечто ужасное. «Дело-то в чем?» переспросил минху «Позади нас, как будто кто-то шепчется!» «Больше никто!» «Вон там!» Вскрик бренды громом разорвал тишину. «Видели?» Она указала влево. Томас напряг зрение, но ничего не заметил. Лишь пустую улицу. Из-за того дома кто-то вышел и сразу шмыгнул обратно. «Клянусь, я видела!» «Эй!» позвал Минха. «Покажись!» — С ума сошел! — прошептал Томас. — Айда в мотель! — несы чувак! Если нас хотят пристрелить, тогда чего тянут? Томас устало вздохнул. — Добром это не кончится! — Надо было сразу вас предупредить! — сказал Хорхе. — Как только я услышал этот шепот! — Может, ничего страшного? — ответила Бренда. — Если нам грозит опасность, то нельзя стоять посреди улицы! «Идемте!» «Эй!» — вновь крикнул Минха, и Томас аж подпрыгнул на месте. «Эй, ты! Покажись!» Томас ударил его в плечо. «Хватит уже! Я не шучу!» Друг не обратил на него внимания. «Мы ждем! Выходи давай!» Кто бы не прятался в тени, на призыв он не ответил. Минха собрался пересечь улицу, однако Томас схватил его за руку. Ну уж нет, даже не думай, не смей. Вокруг темно. Вдруг это ловушка или еще что похуже. Идём, выспимся и завтра будем вести себя бдительней. Минха даже спорить не стал. Ладно, девчонка, только я чур сплю на кровати. В номере Томас долго ворочился, не в силах заснуть. Разум то и дело возвращался к мысли о том, Кто бы мог их преследовать? И всякий раз Томас вспоминал о Терезе остальных. Где они? Может, эта Тереза шпионит за отделившейся от основной группы четверкой? Или же Галли и правые? Жаль терять столько времени. Целую ночь. Неют там один. Вдруг с ним что-то случилось? Наконец, ход мыслей замедлился. Гул вопросов утих. И Томас погрузился в сон. Глава тридцать четвертая Утром он встал на удивление бодрым и отдохнувшим. Томас ворочился полночи, однако потом провалился в глубокий, восстанавливающий силы сон. Основательно помывшись в душе и позавтракав купленной в автомате едой, он приготовился встретить день, Мотель покинули часов восемь. Беглецы гадали, что ждет их по пути обратно к Бергу. Они видели редких, очень редких прохожих, гораздо меньше, чем накануне днем. Никаких подозрительных звуков и криков Томас не слышал. — Что-то назревает, шкурой чую, — предупредил Хорха, когда всей группой беглецы искали такси. — Народу на улицах маловато! Томас всматривался в лица прохожих. Все они глядели себе под ноги, придерживая рукой марлевую повязку, словно ее могло сорвать внезапным порывом ветра. Люди тщательно обходили друг друга стороной, а если кому-то случалось подойти слишком близко, тут же отскакивали. Одна женщина изучала плакат, копию того, что Томас разглядывал вчера вечером по пути к патрульной машине. И вновь он чуть не вспомнил нечто очень важное. Но что? Что? Так и с ума сойти недолго. «Идем быстрее пробормотал Минхо. «У меня от этого стебанутого города мурашки по коже!» «Нам, кажется, туда!» — указало направление Бренда. «Возле тех офисов обычно стоят такси». Перейдя улицу, беглецы вышли на другую, поуже. С одной стороны тянулся пустырь, на противоположной стояло полуразрушенное здание. Минха наклонился к Томасу и прошептал. «Чувак, у меня в голове такой бардак творится! Все ужасы представляю, что мы застанем, когда найдем Ньюта!» Томас в собственных страхах признаваться не желал. «Не волнуйся, вот увидишь, Ньют никуда не делся, ждет нас!» «Верю. как и в то, что ты вот-вот начнешь передеть лекарством от вспышки. Кто знает, может и начну. Надеюсь, запашок вам понравится». Минха юмора не понял. «Послушай, пока мы до Ньюта не доберемся, ничем ему помочь не сможем. Хватит заранее волноваться». Прозвучало до боли логично и бесчеловечно. Однако положение и без того дурное. Нельзя позволять эмоциям брать верх над разумом. — Спасибо, подбодрил! — буркнул минху На пустыре стояли развалины кирпичного здания, поросшие плющом. В самой середине возвышалась секция стены. За ней Томас вдруг уловил какое-то движение, машинально встал и жестом велел остановиться минху Тот уже собрался спросить, в чем дело, но Томас на него шикнул. Бренда и Хорхе тоже остановились. Томас указал на развалины и сам постарался разглядеть получше, что заметил. Спиной к дороге сидел человек. Голый по пояс, он копался в земле, словно пытаясь найти нечто потерянное. Плечи незнакомца покрывали необычной формы шрамы, а середину спины уродовал длинный струп Двигался он дерганно, И отчаянно, как показалось Томасу, высокая трава мешала рассмотреть, что он делает. Бренда шепнула «Пойдемте дальше». «Этот Тиболин!» — также шепотом ответил Минху, «Здоровый, до да такого не опустился бы!» Томас не сразу нашелся, что ответить. «Идемте!» — наконец сказал он. Группа двинулась дальше. Но Томас не мог оторваться от странного зрелища. Чем же все-таки так занят тот человек? Миновав квартал, Томас обернулся. Обернулись и его спутники. Увиденное никого не оставило равнодушным. Всем хотелось взглянуть напоследок на странного человека. Внезапно тот подскочил на месте и посмотрел на них. Нижнюю половину его лица покрывала кровь. Вздрогнув, Томас попятился и наскочил на Минхо. Человек обнажил зубы в отвратительном оскале и вскинул окровавленные руки, словно прогоняя незваных гостей. Томас чуть не закричал, однако в следующий миг страшный незнакомец возвратился к прежнему занятию. «Слава Богу! Высокая трава скрыла его!» «Самое время уйти!» — заметила Бренда. По спине и плечам царапнули невидимые ледяные когти. «Да, самое время. Точнее не скажешь». Группа остановилась, только пробежав два квартала. Такси нашли примерно через полчаса. Уже в салоне Томас хотел обсудить увиденное на пустыре. Слова не шли на язык, при одной мысли о том незнакомце тянуло плевать Слава богу, заговорил первым минху «Тот ненормальный, ел человека сто пудов!» «Может быть, — начала Бренда и запнулась, — может, он только бродячего пса поймал?» Судя по тону, она сама себе не верила. «Впрочем, из собак-то есть последнее дело!» Минхо фыркнул. Мы увидели то, что не положено видеть средь бела дня, во время прогулки по закрытому на карантин городу. Я верю, Галли, Денвер кишит шизами, и скоро люди здесь начнут жрать друг друга». Никто не ответил. Всю дорогу до аэродрома хранили молчание. Пройти охрану труда не составило. дежуривший на воротах, казалось, только рады были избавиться от гостей. Берг стоял там, где его и оставили. Огромный, похожий на пустой хитин насекомого с запеленой марево от нагретого бетона. Вокруг царила полная тишина. «Открывай скорее!» — поторопил Минха Латиноса. Командный тон нисколько не возмутил Хорха. Тот вынул из кармана пульт управления и нажал кнопку. Крышка грузового люка... Медленно стало опускаться с крыжища петлями. Наконец, нижний край пандуса ударился о бетон. Томас уже мысленно видел, как Ньют выбегает к ним, и на лице его светится радостная улыбка. Однако, навстречу не вышел никто, и сердце Томаса оборвалось. Минха тоже все понял. Что-то не так. Томас еще стоял, а он рванул вверх по пандусу. «Нам лучше прикрыть его», — сказала Бренда. «Вдруг Ньют совсем обезумел». Тяжело признавать, но Бренда права. Не говоря ни слова, Томас побежал вслед за Минху. Внутри было темно и душно. Кто-то вырубил все системы. Вентиляцию, свет. Следом за Томасом поднялся Хорхе. «Я включу питание». «Иначе запреем тут и превратимся в высушенные мумии!» Латина свернул в сторону кабины пилота. Бренда осталась с Томасом в темноте, при свете редких иллюминаторов. Где-то в недрах судна Минха звал Ньюта. Друг не отвечал. У Томаса в груди словно образовалась небольшая черная дыра, и вот она начала всасывать в себя всю надежду. «Я налево», — сказал Томас, показывая на узкий проход в общую комнату. «Ты иди к Хорхе и вместе поищите вон там. Так эффективней, пожалуй. Что-то случилось. Будь все хорошо. Ньют встретил бы нас». «Я уж молчу про свет и вентиляцию», — добавила Бренда, и, бросив на Томаса тревожный взгляд, пошла искать Хорхе. Томас отправился в главное помещение. Минха сидел на диванчике, глядя на листок бумаги. Увидев каменное лицо друга, Томас ощутил, как ширится в груди черная дыра, как утекает в нее последняя капля надежды. «Эй!» – позвал Томас. «Что нашел?» Минха молча продолжал пялиться на листок. «В чем дело?» Минха поднял голову и произнес, протянув Томасу записку. «На вот, сам прочитай!» сутулившийся Минха, казалось, был готов разреветься. «Ниюта, нет!» Приняв бумажку, Томас прочитал написанное черным маркером послание. «Они как-то сумели проникнуть на борт. Забирают меня. Хотят отправить к другим шизам. Так лучше. Спасибо за дружбу. Прощайте!» «Ниют!» Шпотом произнёс Томас, и имя друга повисло в воздухе как оглашенный смертный приговор.